Глава 36. Стася. Холодная вода помогла немного успокоиться. Стакан. Второй. Руки по-прежнему подрагивали, но ощущение тумана в голове стало рассеиваться. Надо было избавиться от мобильного и бежать, бежать как можно быстрее. Я сомневалась, что Ире хоть что-то угрожало. Она явно была заодно с теми парнями, так что нет. Да и второй раз покупаться, бежать, спасать того, кто предал? Хватит. Нужно было действовать и как можно скорее. На пороге кухни появилась Маша. «Доброе утро!» Поздоровалась она, а затем нахмурилась. «С тобой все в порядке?» «Нет», — мотнула головой. «Твое предложение. Оно все еще в силе?» «Ты не передумала», — с каким-то сожалением произнесла Маша. «Нет. И даже не дашь Аресу шанс?» «Шанс на что? Ты сама знаешь, на что?» «Ты неправильно все понимаешь», — тихо возразила я, подходя ближе. «Аресу нужны данные, которые есть у моей сестры, и которые могу расшифровать только я, не более того». Маша удивленно вскинула брови. «Ты уверена, что дело только в этом?» «Да, я сама вчера это слышала». На ее лице появилось понимающее выражение. «А ты уверена, что услышала именно это?» «Конечно». «Ладно, дело твое, но да, я помогу тебе». «И не выдашь?» «Арес, он найдет тебя все равно. Если у него есть цель, он не отступится». «Я знаю, как дать ему то, что он хочет», — горько усмехнулась я. «Поверь, после этого он обо мне и не вспомнит. Так что, поможешь? Как можно выбраться за ворота?» Тебе понадобится хороший помощник, — многозначительно произнесла Маша. Он вытащит тебя, но что дальше? Я лишь покачала голову, давая понять, что не стану делиться планами. Ладно, я скажу, когда все будет готово. Твой человек, он кто? Он точно надежный? Задала я очевидно глупые вопросы, но выбора особого не было. Для себя я уже решила, что главное выбраться с территории, а дальше я уж свалю от этого наблюдателя. Более чем. Как долго мне ждать? Зависит не от меня. Кивнула и пошла наверх. Нужно было подготовиться. Первым делом вытащила жучок и положила под подушку. Это даст мне фору. И Если Астахов не решит проверить меня еще пару дней, то я вполне успею затеряться в столице. Мой страховочный план готов. Нужно лишь связаться с Санычем, сообщив о том, что временно буду вне зоны доступа. Мобильный стоило бы разбить, но... Но это могло дать понять напарникам Ирки, что я отказываюсь выполнять их условия. Так что его тоже оставила под подушкой. Следующим ходом была флешка. Ее тоже стоило бы оставить здесь. Может, даже записку приложить. Но в голову пришла идея получше. Теперь оставалось только ждать. Маша пришла ко мне спустя полдня, кивнула на ванную комнату, и я последовала за ней. «Готова?» — спросила она. «Да. Тебе нужно пройти вглубь сада, до самого забора. Там есть калитка». «Но охрана пойдет за мной. Не пойдет, они будут заняты. А тебя у калитки встретят. Кто? Тот, кто поможет тебе. У него имя есть? Есть, но... Если захочет, он скажет сам». Что-то во взгляде Маши казалось мне до боли странным. «Почему ты мне помогаешь?» «Потому что на твоем месте сделал бы так же», — грустно улыбнулась она. С минуту раздумывала, но все же решилась. Достала флешку из сумки и протянула ей. «Отдай это Аресу, здесь то, что он ищет. Пароль. Здесь вся информация, которую он так хочет заполучить. Все без паролей или кодов. Это то, что он так сильно хочет. А если нет?» — пытливо посмотрела она. «Если дело не в этом?» Она указала взглядом на флешку. «В этом». Уверенно заявила, неизвестно кого больше убеждая. И пусть не ищет меня, нужды в этом больше нет. Хорошо. Маша забрала вещицу и спрятала в карман. Но идти лучше без сумки. Тебя не должны заподозрить. Или спрячь ее как-то. А охрана, если остановят? Девушка пожала плечами. Понятия не имею. Я лишь передаю тебе, что надо сделать. Я тяжело вздохнула. Довериться кому-то было сложно, но я должна была здесь и сейчас, иначе было не выбраться. Спасибо. Искренне поблагодарила я. И еще. сказала она, вдруг остановив меня. «Тот, кто будет тебе помогать, не удивляйся его внешнему виду». «В смысле? Не пялься на него», — улыбнулась девушка. «Он хороший человек». В полном недоумении я вернулась в комнату, а Маша ушла. Разложила самое необходимое по карманам. В сообразительности Маше не откажешь. С сумкой, правда, я буду выглядеть странно, так что спрятал ее под кофту, блага она была необъемной. Что касалось охраны, предстояло просто поверить на слово. И меня буквально выворачивало от этого, но оказаться пешка в руках тех парней хотелось еще меньше. Так что я покинула комнату и как можно увереннее спустилась вниз. Погода была пасмурной. Но, к счастью, дождя не было. Стараясь не привлекать внимания, я все больше удалялась вглубь сада. Пару раз встречала охранника и делала весьма заинтересованный вид очередными цветами. Даже пару штук сорвала для надежности. Но чем дальше уходила, тем меньше у меня был уверенности, что план сработает. Я никогда не ввязывалась в дело, не зная полный расклад. Всегда сама просчитывала пути отступления, даже если мы планировали атаки на пару с Тимуром. тут же полная неизвестность. Наконец, увидев калитку, я ускорилась. но удивление меня никто так и не остановил. Калитка поддалась легко, и никакой сигнализации. Но стоило оказаться за территорией, как мне навстречу вышел высокий парень. На голове у него был накинут капюшон. Я даже не поняла, откуда он взялся. Настолько неожиданно тот появился. Нервно сглотнув, напряглась и выжидающе посмотрела на него.